Им богами он превратился в место паломничества. Более того, сам Хорон Ко являлся одним из жрецов этого шпиля. А великий катаклизм? Что это было? Тут не совсем понятно, — ответила Миюки и повернулась к компьютеру. — Габриэль, не мог бы ты прочитать перевод, начиная с двадцатого параграфа? — Конечно, профессор Накано, — ответила программа через маленькие динамики. А потом настало время дурных предзнаменований. На севере зажглись странные огни. По ночному небу плыли ленты света, как волны на море. Земля стала дрожать. Люди пришли к колонии богов, чтобы просить у них помощи. Были принесены жертвы. Но в последний день луна съела солнце, на землю сошла богиня тьмы. — солнечные затмение, — пропромотал Чарли. Габриэль продолжал. Колонна богов, разгневавшись на луну, вспыхнула ярким светом. Горы опустились, моря вышли из берегов, и из земли вырвался огонь и стал пожрать селенья. Из колонны вышел бог света и приказал нам построить большие корабли, собрать наши пожитки и детей. Бог говорил об ужасном времени тьмы, когда море поднимется и пожрет нашу землю. На больших кораблях мы должны были плыть, по разливающимся морям, и тогда мы собрали наши семена и наших животных, мы построили большой корабль. Прямо великий потоп и в ковчег, — прошептала Лиза. Голос компьютера звучал снова. Бог говорил правду. Великая тьма заполнила небеса, солнце не показывалось много лун. В земле раскрывались огненные ямы, двери в нижайший мир. Моря поднялись и пожрали наши земли. На больших кораблях мы отправились в землю больших льдов, которая лежит далеко на юге. Когда мы прибыли туда, достаточно, Габриэль. Перебила имя и встала из-за стола. Дальше в книге рассказывается о том, как выжившие пытались сохранить свою цивилизацию. Они странствовали по миру в поисках других народов, рассказывали им свою историю и передавали знания. Это продолжалось долго. И со временем эта раса распылилась по всему свету, до такой степени, что прекратила свое существование. Только Хоронко и горстка таких же, как он, вернулась на свою древнюю родину, чтобы умереть там. Он предостерег оставшихся от того, чтобы тревожить древние места, пригрозив тем, что на их голову пойдет проклятие богов. Ньюки вздохнула. — На этом история кончается. Джек глядел сидящих. — Кто что думает? Никто не произнес ни слова. Джек обратился к Джорджу. — поможешь ли это тебе в исследовании драконного треугольника? — Еще не знаю. Старый историк все это время молчал и курил свою трубку. Теперь он прочистил горло и заговорил. — Сегодня мне на глаза попалась любопытная статистика относительно пропавших в этом районе судов. Я еще не до конца разобрался в том, что она может означать. — Что именно ты откопал? — «Позволь, я покажу тебе это!» Джордж порылся в карманах, сначала в одном, потом в другом. «А, вот он!» — крякнул, наконец, историк и выудил мятую компьютерную распечатку. «Я построил график исчезновения судов на протяжении последних 100 лет. Вот, полюбуйтесь!» Он развернул и разгладил бумажный лист. Количество инцидентов. 1000 В 1910 году. 900 в 1920. 800 в 1930. 700 в 1940. 600 в 1950. 500 в 1960. 400 в 1970. 300 в 1980. 200 в 1990. 100 В двухтысячном. Как видите, тут прослеживается определенная тенденция. Через определенные интервалы времени в 11 лет кривая делает скачок. Количество исчезновений растет до определенного предела, а затем вновь идет на спад. И происходит это примерно каждые 11 лет. Склонившись над листком, Чарли вдруг издал удивленный возглас. Все головы тут же повернулись к нему. «Нашел что-то важное?» — спросила Лиза. «Пока не знаю. Нужно кое-что проверить». Чарли обернулся к Джорджу. «Могу я одолжить себе это?» «Да на здоровье», — пожал плечами историк. «У меня все это есть в компьютере».